Глава 15. Окончание первой командировки. Второе ранение. Договориться с немцем удалось легко. Плитку шоколада отдал, и тот согласился выделить одного русского ремонтника посмотреть мой мотоцикл. Мол, стартер барахлит, я не специалист, а лейтенант требует как можно быстрее вернуть машину в строй. Приходится часто ездить, а тут еще два поста русские диверсанты вырезали. Тот покивал, мол, правильно я говорю, зачем заставлять работать высшую расу, когда рабы под ногами путаются. Я попросил дать мне в помощь того пленного командира, на что техник удивленно сказал. «Это русский генерал». «Генерал?» «У них идиотские звания, но говорят генерал». «Мне мотоцикл генерал будет чинить», — сказал я, и мы оба захохотали. Я подошел к пленному и, указав на него, махнул рукой. «Ком-ком». Тот медлить не стал. Видимо, немцы приучили слушаться, сразу за мной направился. Я сопроводил его к выходу, охранник спокойно нас пропустил и повел пленного к своему мотоциклу. Стартер, Арбайтон. Мешая русские и немецкие слова, я пытался донести до того суть дела, говоря довольно громко. Он понял и присел, изучая стартер визуально. Сумки с инструментами у него не было, и я достал их из багажного отсека коляски. Ловко получается, негромко сказал я на русском, встав у переднего колеса. Я заметил, как тот вздрогнул и кинул на меня быстрый взгляд, однако промолчал, продолжая работать. Пришлось продолжить разговор пока что в одни ворота. Как я видел, вы среди пленных пользуетесь уважением. Мне нужна информация. Например, сколько танков на базе готовы покинуть ее. Наших и немецких. Где топливо складировано, снаряды, все оснащение, чтобы привести бронемашины в полную готовность. Думаете, я знаю? Уверен. Кто вы? Советский командир, старший лейтенант. Я получил задание от командования 63-го стрелкового корпуса. Нужна бронетехника. В принципе, есть еще три точки, где я смогу ее получить. Но чтобы сразу и нашу, и немецкую, то только тут. У меня есть нужная информация. Что я и мои люди с этого получат? Свободу. Операция планируется в течение одной ночи. После этого уходим к нашим через линию фронта. Отсюда 300 километров до передовой. Вам будет представлен транспорт. Сколько нужно машин, чтобы вывести людей? три грузовика. Однако... Хорошо, устраивает. Как с экипажами для танков и бронетехники? Своих людей хотите предложить? Да, есть и опытные, повоевавшие танкисты. Я выкупил их из госпиталя. Пока неизвестно. Экипажи я возьму у немцев. Из лагеря для содержания командиров ркк Полторы тысячи их там. Думаю, смогу подобрать экипажи из командирского состава. Возможно. Вы и вправду генерал? Да, кор-инженер. — Соответствует генерал-лейтенанту, — кивнул я. — Знаете, это даже отлично. Выводить группу через передовую будете вы. После того, что в плену были, для реабилитации вам зачтется. Мне некогда это делать. Выполню задание, вас к передовой отправлю, а сам улечу к нашим. Это предварительные планы, все может поменяться. — Хорошо, обсудим это позже. Я помню всю технику, которая отремонтирована и стоит на отдельной стоянке под охраной. Когда вас ждать? — Сегодня, когда стемнеет. — Хм... Быстрые вы, молодежь. Хорошо, все будет готово. Перечислить технику, запомните? Да, на память не жалуюсь. Он назвал 47 единиц, из которых 22 танка советские. Похоже, все же придется ремонтниками разбавлять экипажи, о чем мы с генералом тоже договорились. Потом он показал мне шестеренку с обломанными зубцами. Причина поломки в ней. Сходил на базу, получил от Фельфебеля замену, вернулся и собрал стартер. Проверили, заводился мотоцикл с полпинка. На все это два часа ушло, и я прокатился до колонки. Генералу тоже воды долпить, но ну и пару шоколадок сунул. Костюм бесформенный, незаметно. Вот оружие не дал, более того, строго-настрого велел ни во что не вмешиваться во время захвата базы. Сами поработаем. А вот как закончим, они смогут покинуть укрытие. Для меня ремонтники — ценный ресурс, и терять его я не намерен, так ему и сказал». Нехотя, но он согласился с моим решением. Кстати, справку с приказом выполнять особое задание от Комкора я ему показал. Тот с интересом изучил и вернул. А вот с самим Комкором они не были знакомы. Подъехал к колонке. Народу тут хватало, как на базаре стоял гул разговоров. Женщины новостями обменивались, меня ругали, что без очереди с наглой рожей прошел и стал наполнять фляжки. Было трудно держать покер-фейс, слушая, как тебя обсуждают. Да белизны мои косточки перемыли. Особо я по сторонам кидать взгляды не старался, но приметил, как один из пареньков, что ранее изображал приблотненного, наблюдает за мной. Заполнив тару, я вернулся к мотоциклу, в этот раз он заглушен был, и заметил, что ко мне подходит та воен-врач. В этот раз одета она была заметно лучше, платье неплохое, но роскошную фигуру и обноски не скроют, а тут даже подчеркивают. В руках большая корзина, похоже с вещами, а это значит, что она согласна уходить, Ну и молодец, Поколебавшись, подошла ближе. «Я согласна», — негромко сообщила военврач. «Да я так и понял. Что у вас в корзине? Немного еды и моя форма с документами. Я их сохранила». «Просто отлично. Вам нужно отойти и переодеться в вашу форму. Не делайте такие глаза. Я вывезу вас из города под видом члена диверсионной группы, которую планируют закинуть в советский тыл». «Ясно. Тогда есть возможность еще одного командира вывести. «Два места», — кивнул я. Правда, в люльке пулемет, если подпольщики его заберут, место будет. Я поговорю. Вам лучше отъехать подальше и встать на перекрестке, напротив дома, где мы переоденемся. Выйдем в советской форме и сразу поедем. Добро. Я отъехал на перекресток. Пока ждал, подошел патруль, но они проверили мои документы и направились дальше. Заметив, как со двора выглянул тот парнишка, что наблюдал за мной, я завел мотоцикл и, подкатив к дому, заехал во двор. Это была частная усадьба. Пулемет и боеприпасы к нему тут же забрали. Автомат я тоже отдал. Своим врачом вышел аж целый старший майор НКВД, заметно хромая. Видимо, из госпиталя. Что меня расстроило, было видно, что они пара с врачом. Ловить тут нечего. Старший майор госбезопасности Маринин, НКГБ, представился он. Пришлось раскрывать свое инкогнито. Ответ на козырну сообщил. Старший лейтенант бронетанковых войск БАРД «Военврач второго ранга Панова», — представилась врач, когда я перевел на нее вопросительный взгляд. «Времени терять не стоит, график у нас плотный». «Какие у вас планы?» — спросил майор, устраиваясь за мной. Панова села в коляску. «Извините, товарищ старший майор, но это тайна. Пока же вы в моем отряде назначаетесь начальником особого отдела, товарищ Панова старшим врачом. А теперь поехали». Мы покинули двор, и ворота за нами сразу же заперли. Прохожие на нас оборачивались, возможно, Маринина узнавали, все же местный сотрудник. На выезде из города нас остановили на посту. Подошедший лейтенант, с интересом изучая моих пассажиров, поинтересовался. «Рядовой, в чем дело?» «Дело СД», — показал я жетон СД. «Проводится операция совместно с Абвером. Проезжайте». Он махнул рукой, и нас пропустили, так что вскоре мы скрылись за пеленой поднятой пыли. Когда город остался километрах в шести позади, Я сделал круг по полевым дорогам и повернул обратно. Маринин, видимо, это обнаружил и уточнил, крикнув мне на ухо. «Почему возвращаемся?» Пришлось остановиться, чтобы не кричать. Причем всего в километре от нас тяжелая зенитная батарея стояла, откуда нас отлично видно было. Наша цель в трех километрах от Минска. Это лагерь военнопленных, где содержатся командиры РККА. Задача стоит такая. Освободить их, вооружить за счет складов на окраине Минска, потом захватить ремонтную базу с бронетехникой, поставить танки на ход и только после этого выполнять задание, полученное мной. Мне нужен мощный бронетанковый кулак, и я собираю его». «Вы думаете, у вас получится?» «Это не первая моя операция. Советую не мешать, а только наблюдать. Наверняка позже вас заставят провести анализ моих действий». «Возможно», — согласился тот. «Мы покатили дальше, пока я не увидел то, что мне и было нужно». Группа советских пленных ремонтировала деревянный мост через небольшую речушку. При них был ЗИС-5 с открытым кузовом, наполненным досками, а также четверо немцев. Один с автоматом, унтер, похоже. Притормозив перед мостом, я выхватил ноган, который прижимал внутренней стороной бедра к сиденью, и быстро сделал четыре выстрела. Свидетелей не было. Унтер, настороженно на нас поглядывавший, все же двое в форме советских командиров, сделать ничего не успел. Заглушив мотоцикл, я уточнил у пленных, действительно ли немцев было четверо. Те подтвердили. Я скомандовал. Построиться. 17 бойцов выстроились у машины. Командир оказался в звании старшины. Половина саперы, остальные просто крепкие бойцы, взятые для тяжелой работы. Оказалось, на эту работу в лагере военнопленных был конкурс. Тут кормили лучше и сытнее. Голодные много не наработают. Товарищи бойцы... «Предлагаю вам вместо позорного плена снова встать в строй и бить вероломного и подлого врага. Добровольцы, шаг вперед!» Строй, как единый организм, сделал шаг. Может, и были сомневающиеся, но грозный вид майора госбезопасности явно отбивал любое желание идти против своих. Среди бойцов аж трое шоферов были. По нову посадили в кабину. Майор со мной в коляске ехал. Бойцы в кузове разместились, и мы покатили к лесу, что виднелся вдали». Оружие бойцы разобрали между собой. Автомат старшина взял. Оставив в лесу группу с Марининым за старшего, я решил отлучиться. Забрал ЗИС с документами и погнал к месту встречи с группой десантников. За час добрался, при том, что меня трижды останавливали и проверяли кузов. Наряд оказался на доставку в другое место, но я говорил, что унтер отправил меня за командиром взвода, а тот отдыхает в одном из сел. Как ни странно, прокатывало, и я ехал дальше. Добравшись до места, я вышел из кабины и закурил. Это сигнал, что все в порядке. Папиросы с собой были, вот только я не имел привычки курить. К счастью, дымить недолго пришлось. Вскоре показались все трое диверсантов. Капитан сообщил, что они нашли аэродром. Я поблагодарил и отправил их в кузов, досками аккуратно забросав. После чего мы поехали обратно. Меня не остановили. Через те же посты проехал и вернулся к лесу, где оставил парней и Марине Наспановой. По пути, недалеко от наших, мы одиночный грузовик остановили, убив водителя. Машина была нужна. Кузов крытый и не пустой. К счастью, солдат в нем не было, но мы обнаружили кое-что интересное. Тут санаторий недалеко, где отдыхают после ранений германские офицеры. Вот туда и везли доставленные из Франции сыры, вина, фрукты и другие деликатесы. В общем, продовольствие, хотя и специфическое. Когда закончились проверка и знакомства. Я попросил по новому провести инвентаризацию новых трофеев, выдав ей трех бойцов. Пусть определит, чем оттуда можно народ кормить, и выдает старшине, а тот уже распределит. Сам же с капитаном отошел к машине и, расстелив карту, стал вводить его в курс дела. Именно на десятников я возложил большую часть работы, о чем сразу поставил его в известность. Значит, смотри. Вот здесь лагерь военнопленных. Там содержатся наши командиры. Пока полторы тысячи. Но их вывозят мелкими партиями и отправляют дальше в Польшу или Германию. Лагерь нужно освободить, желательно тихо. Он находится в трех километрах от окраины Минска и в километре от одной из зенитных батарей. Там ничего не должны заподозрить. Охрана лагеря – полнокровный батальон охранной дивизии. Усилили после нескольких попыток массовых побегов, до этого рота была. И командиров наших содержат в большом песчаном карьере. Условия содержания чудовищные. Тела умерших не выносят по несколько дней, сами понимаете, что там творится. Раньше я рассчитывал на полный состав, сейчас думаю, что в строй сможет стать едва ли половина, остальные ослаблены и больны. Увидим по ситуации. Но как мы справимся с целым батальоном? У меня двое бойцов, а этих доходяк, что вы освободили, из-за бойцов не стоит считать, как бы они себя в грудь не били. Они мне нужны для другого и переходят в подчинение старшего майора, помогать ему будут. Как убрать охрану, я позже сообщу. Значит так, дальнейший план. Вот тут всего в двух километрах склады. Туда свозили советское стрелковое вооружение. Хватит две дивизии вооружить. После освобождения лагеря ведете командиров туда. Там всего взвод из охранной дивизии. На часах 2-3 солдата, остальные в небольшой казарме. Уничтожить их требуется так же тихо. Тут можете задействовать командиров из добровольцев, если найдутся специалисты. После захвата складов двигаетесь в город и там разделяетесь на три группы. Одна берет склады вооружения и удерживает их, вторая, которой командуете вы, захватывает ремонтную базу. Там содержатся наши советские ремонтники, они в курсе, что мы появимся, не морщитесь, так надо. Ремонтный завод ночами охраняет взвод, уничтожаете его и помогаете ремонтникам подготовить танки к выходу, удерживая территорию. Самая большая группа освобождает лагерь военнопленных на территории стадиона, где содержится больше 50 тысяч человек. Не все освобожденные захотят взять оружие, некоторые разбегутся, но это не страшно. Оставшихся приведут к складам и вооружат. Старший командир получит приказ удерживать город. Он и соберет на себя всех немцев в округе. Тех запасов, что на складах, ему хватит несколько недель Минск удерживать. А мы уйдем, у нас свое задание. «Кинем кость, а сами поработаем, пока ее собаки грызут?» «Любопытно. Только этот батальон мешает. Остальное с напрягом, но сделаем». «Не думайте об этом батальоне. К вечеру лагерь будет охранять один взвод». «Это как? Это мое дело. Давай обсудим подробности операции». «Что мы и сделали. Потом я с Марининым пообщался. Выдал ему список специалистов, что мне нужны среди командиров. Они в операции и в боях участвовать не будут. Но вооружить со складов их надо непременно» и направить на ремонтный завод, когда тот будет захвачен. По новой я оба грузовика отдавал. На них ослабевших будут перевозить. Понимаю, что мало, но ничего, еще добудем. Тем более мне ремонтников вывозить. До трех часов дня мы все до мелочей обсуждали, и план, похоже, вырисовывался. Единственное, капитана десантников беспокоил тот батальон охраны. Вот прям зациклился на нем. Сказал ему, если батальон не покинет расположение лагеря, операцию можно сворачивать. Потом на мотоцикле с одним из десантников, что переоделся в форму германского солдата и побрился, мы совершили турне, прихватив ЗИС с тремя шоферами, которые тоже немецкую форму надели. Изображали подвижный пост. Таким образом, прихватили шесть одиночных машин и один раз из двух. Парни перегоняли машины и возвращались обратно. Так что оружием теперь все бойцы обеспечены, хотя водителей едва ли наполовину машин хватает, включая Миронова и Панову, которые тоже умеют водить. Две машины перевозят продовольствие. Кузовы остальных освободили для раненых. Я же на мотоцикле поехал в Минск. Заехали в город через другой пост. Дальше операция по освобождению пленных пойдет без меня. Моя задача – убрать тот чертов батальон. Ох, и пришлось голову поломать, пока не придумал, как это сделать. В будущем, когда буду разбирать эту операцию – «Меня наверняка назовут сумасшедшим наглецом. Сам не понимаю, как такое в голову могло прийти. Но я собирался выполнить собственноручно разработанный план во что бы то ни стало. И для начала мне нужна офицерская форма, и обязательно, чтобы она идеально по фигуре сидела. От нее все зависит». А интересовал меня генеральный комиссар округа Белоруссии Вильгельм Кубе. Он уже месяц сидит на этом посту. Его приход ознаменовался массовыми расстрелами евреев из гетто, И пленных из лагерей. Если кто и может отдавать приказы охранным дивизиям, то только он. Главное убедить его, чтобы слушался меня, как маму родную. Честно говоря, есть только наброски плана, как в действительности действовать буду, сам пока не знаю. Импровизация, наше все. Но рядового к нему не пустят, потому и нужен офицерский мундир. Штаб его администрации меня не интересует, а вот личное жилище, где и постараюсь прихватить его за яйца, это уже интересно». Сейчас добываем форму. Я прокатился на мотоцикле по улицам туда-обратно, однако он в розыске, хоть я грязью номер замазал. Но надолго этого не хватит, так что избавился от техники. Загнал мотоцикл в какой-то проулок и там оставил. Все ценное с него снято. Я даже карабин оставил в группе. При мне лишь пистолет Вальтер в кармане и нож за голеничем сапога. Мои личные вещи спрятаны в парке Минска. Буду уходить, заберу» не имею привычки разбрасываться вещами. В этот проулок, похоже, не часто заходят, так что неизвестно, когда машину обнаружат». Поправив ремень, уверенным шагом покинул проулок и направился на поиски дарителя формы. Пусть дарителям тот станет невольным, но мне это было как-то неважно. Один раз меня патруль проверил. Я предъявил им жетон СД, сообщил, что на задании и направился дальше. Офицера СС подходящей комплекции я нашел потом направился к дому, где занимал полуэтажа правитель Белоруссии. Его охранял целый взвод, боялся он за свою жизнь, и не зря. Встретившему меня на входе офицеру я сообщил, что доставил срочную депешу про большой десант русских неподалеку от Минска, и меня сопроводили наверх к комиссару. Сработало сообщение, что у меня есть что передать на словах. Начальник охраны лично сопровождал. Того, что меня могут опознать, точнее офицера, которого я изображал, Я не опасался. По счастливой случайности он прибыл из госпиталя на реабилитацию сегодня утром, и его никто не знал в городе. Да и то, что он пропал, обнаружат не скоро. А труп я спрятал в кустарнике, надев на него красноармейские кольсоны. Так что закопают, как неизвестного беглого русского пленного, и забудут. Татуировки СС под мышкой я у него не нашел. Если бы была, пришлось бы серьезнее прятать. Оружие сдал внизу охране. Но не обыскивали поэтому, когда меня провели в кабинет комиссара, я ударил ножом начальника охраны в сердце и рванул к хозяину кабинета. Тот, вскрикнув в ужасе, уже тянулся к телефону. Я вырубил его. Привязав комиссара к его же креслу, утащил тело майора в соседнее помещение, оказавшееся спальней, и бросил там. Только оружие забрал, такое же, как у меня Вальтер. Потом пробежался по квартире, нашел еще троих, служанка, повариха, обе из местных, и, похоже, супруга Кубы. Связал всех крепко с кляпами. Дальше работал с комиссаром, сделав его полностью подконтрольной мне марионеткой. После этого он позвонил начальнику Минского гарнизона и сообщил о десанте, мол, подпольщики прерывают связь, но до него информация дошла. Сообщил, что русские сбросили две свои десантные бригады, приказал направить туда подразделение и выставить заслон на пути к Минску. Русские идут именно сюда. Информация проверенная, из генштаба подтвердили. Утка, конечно, которая продержится пару часов или чуть больше, но начальник гарнизона вынужден будет использовать части, причем комиссар настоял на ослаблении охраны лагерей. Мол, никуда тени денутся, а русские хорошо вооружены. Войска начали выдвижение. Батальон охраны лагеря, где содержатся командиры, тоже должен был покинуть свои казармы, это Кубе особо отметил. На робкие возражения коменданта жестко отчитал того и генерал был вынужден взять под козырек. Ну все, дальше работают парни-десантники и освобожденные командиры. Батальон, оставив только один взвод, уже должен был покинуть территорию лагеря. До заката полчаса оставалось, по времени пока успеваем. Когда стемнело, комиссара соединили с дежурным лагеря, и вызванный лейтенант подтвердил, что там остался только взвод. Офицер этим был взволнован, и Кубы, передавая мои слова, успокоил того, мол, рядом немецкая часть стоит, если что, придут на помощь. Кубе умер от обильного кровотечения, так и сидел с распоротым животом, с ужасом глядя на меня и истекая кровью. Убедившись, что он труп, я прихватил чемоданчик, осмотрел квартиру. У него оказалась небольшая коллекция огнестрельного оружия, 27 единиц, револьверы и пистолеты, плюс небольшой вальтер с дарственной от самого Гитлера. Судя по украшениям на оружие, их ему дарили, На некоторых позолота другие никелированные. Покинул квартиру через парадный вход. Комиссар 15 минут назад позвонил вниз и велел подогнать мне машину, отвезти в гостиницу, а его не беспокоить до утра. Так что, когда я спустился, чемодан забрали и уложили в багажный отсек Мерседеса, а я сел на заднее сиденье, после чего меня отвезли куда нужно. Правда, в гостиницу заходить я не стал, а когда машина уехала, прогулялся по темным улочкам до парка. Там скинул офицерскую форму, переоделся в свою красноармейскую, даже в пруду перед этим искупался, и, собрав вещи, стал ждать. Загрохотало в столице в полночь. Какое же облегчение я испытал от этого? Послушав немного приятные моему слуху звуки, направился в сторону ремонтного завода. Я был в полной красноармейской форме, каска на голове, скатка, сидор, чемодан в руке, винтовка на боку. В общем, сразу понятно, боец Красной армии. Надеюсь, ремонтники там не воюют, а готовят базу. Стрельба раздавалась по всему городу. Там освобождали лагеря и гетто. Испуганные немцы, решив, что это десант русских, стремительно покидали город, опасаясь зверей-десантников, о которых столько сказок ходило. Добрался до базы без проблем. Быстро разбил танкистов на три группы, поставив над ними командиров, выдал карты и приказы каждому, что делать, и те убежали готовить свои группы. «Я же пойду с той, которой кор-инженер командует». Тут меня отозвал капитан и спросил, «Как?» «Собираю документы убитых мною лично, уже пять десятков собрал. Теперь среди них документы комиссара, главы округа Белоруссия и его начальника охраны. Он приказал забрать батальон из-за мифического русского десанта. Потому в городе так мало войск, они заслон между десантом и Минском создают». Капитан не захохотал, он заржал. Оставив его веселиться, я включился в дело. Навестил полковника, что взял оборону города в свои руки. Сейчас зачистка шла, и вооружение освобожденных. И, поставив ему задачу по удержанию города, отправился на завод. Двум группам отдал письменный приказ. По пути к нашим уничтожить по военному аэродрому со всем содержимым. Личный состав тоже подлежит ликвидации. Командирам групп это особо отметил. Дальше свободная охота на пути к передовой. В нашей группе я запланировал уничтожение двух аэродромов. Они недалеко друг от друга, надеюсь, успеем за эту ночь. Ложный аэродром игнорируем. Так и двинули. В нашей группе было 10.34, 2 КВ-1 и 4 броневика БА, все пушечные. В передовом дозоре 2 Т2 и 1 Т3. На пути посетили место, где я оставил броневик и мотоцикл. Немцы, похоже, найти их не успели, что меня удивило. Забрали их. В колонне было три десятка грузовиков, в других колоннах по паре штук. Я же вывозил раненых и ослабленных от условий содержания в том карьере командиров. Был один серьезный встречный бой. В сторону Минска спешно перекидывали целый полк одной из охранных дивизий на грузовиках. С передового дозора об этом сообщили, где радиофицированный броневик был. Так что мы успели подготовиться, устроив засаду, в которую немцы и влетели. Расстреляли их с флангов. Тут пригодились осветительные ракеты. Боекомплект серьезно потратили, но побито было немцев огромное количество, пленных-то не брали. Ушло едва ли больше роты, поодиночке скрывшись в ночи. Десяток грузовиков целыми взяли. Вот они были очень нужны. Народу с собой много взял, вывозил ослабленных и раненых. Столько народу было, что ослабленные не лежали, а сидели, поджав колени к груди. Таким образом набивали до двух десятков человек в кузов. Обе машины с продовольствием быстро пустели. Особенно ящики с красным вином и сыр. Там командовала Панова. Были и лежачие раненые. и я только четыре машины выделил. Остальных в Минске оставил. Транспортные самолеты вывезут. Подполье я начало активно нашим освобожденным помогать в городе, строя оборону, зачищая от немцев и их приспешников. В грузовиках я планировал к нашим доставить опытных командиров, которые могут пригодиться. Тут, конечно, много разных людей. Были и летчики, и толовики, интенданты. Даже три военных корреспондента. Но все равно нужны. Кстати, двум корреспондентам, что не сильно сдали физически, я поручил вести репортаж о нашем рейде. Старый трюк. Выдал им карандаши и тетради. Фотоаппарат тоже выдал, из квартиры Кубы. И три пленки. Ремонтников тоже взял с собой, как и обещал. Они фактически стоя ехали, сами согласились. Хоть стоя, но к своим. Так что этот десяток захваченных машин, ой, как нам пригодился, полегче стало. Шли всю ночь, а под утро разделились на три колонны. Кор-инженер повел 4-34 и 2КВ1 к аэродрому, где расположилась разведывательная эскадра и довольно крупная истребительная часть. Впереди двигались два броневика. Их задача, приблизившись к границам аэродрома, не дать взлететь ни одному самолету и уничтожить зеничиков. Остальные доделают дело. Я сообщил генералу, что ставлю им задачу по уничтожению этой летной части. Главное, вместе с личным составом. Самолеты не так важны. Тот меня сразу понял и кивнул. Я же повел вторую группу к аэродрому, где разместились штурмовики. Те самые лаптежники, что так беспокоили корпус Петровского. Ни одного его, конечно, но я пока на него работаю. Вряд ли такие типы самолетов только на одном аэродроме сосредоточились но эта группа действует в зоне расположения 63-го корпуса, а я ее командиру обещал помочь. Третья колонна с грузовиками двигалась за мной. Там немало летчиков было. Я планировал захватить аэродром, постаравшись побольше самолетов взять целыми и загрузив в них раненых, отправить к нашим. Перед этим одного пилота к штабу корпуса вышлю. Пусть встретят и нашему ПВО передадут, что это трофейные самолеты избивать их не надо. Лаптежники одномоторные самолеты с двумя членами экипажа. Но если в кабину к стрелку по двое сажать, то сколько-то человек да вывезем. Плюс сами летчики. Мою идею горячо одобрили и уже составляли списки тех, кто сможет поднять трофейные штурмовики в воздух. Танкисты, а у меня было 6 34 тоже знали, что им делать. Правда, аэродром неизвестно, как обустроен, и работаем по нему наугад, но я надеялся, что все удастся. Немцы определенно нас ждали, Видимо, их предупредить успели, но особо ничего сделать не смогли. Сообщение явно запоздало. Пока мы двигались к своим целям, то помимо охранного полка, дозор уничтожил с десяток постов на перекрестках и охрану двух небольших мостов. Потомки встречаться перестали. Или мы из зоны контроля вышли, или их убрали у нас с дороги. Когда же идущая на пределе скорости бронеколонна нарвалась на плотный огонь зениток, Мы прошли через них как нож сквозь масло. Крупного калибра тут не было. Снесли оборону, расстреляв три самолета, что пытались взлететь. Еще с десяток с запущенными движками стояло, но экипажи их бросили и разбежались. Два танка встали на охране самолетов, остальные, разбившись на пары, начали зачистку. После этого мы подали сигнал третьей тыловой колонии. Именно тогда я и был ранен, когда покинул танк. И ладно бы немец какой подстрелил, так нет самолетах, что сейчас горели, патроны рвались. Вот одна пуля и впилась мне. В общем, в задницу. Врачи из подъехавшей колонны среагировали с потрясающей скоростью и минимизировали последствия от ранения. Так что крови я не так уж много потерял. Коморку врача этой авиачасти тоже нашли. И все, что нужно, у наших докторов имелось. Что в задницу попали, я все же немного преувеличил. Пуля вошла сбоку в левую ногу ниже ягодицы, прошла ее насквозь и впилась в правую ногу. В общем, кости не задеты, пуля в притирку к ним прошла, а вот мясо пострадало. Но я, даже лежа на операционном столе, единственный, кстати, раненый в этом бою, успевал отдавать приказы. Летчики, изучив авиатехнику, готовили машины к вылету. Врачи отбирали, кого отправить из самых слабых. На аэродроме было три связных шториха. Одному из летчиков я на карте показал, где находится штаб 63-го корпуса, велев доставить туда мой рапорт. Его написали под диктовку, и я расписался, пачкая бумагу кровью. Потом летчик, забрав трех командиров, которые из-за недоедания весили мало, улетел. А чуть позже радисты передали, что на нашу волну вышел радиоузел штаба корпуса. Там подтвердили. Долетели парни. Сообщили, что ПВО предупреждено, а наши истребки встретят и доведут до аэродрома поэтому вскоре захваченные самолеты поднялись в воздух и улетели. Летчики оказались правы. Чтобы вернуться к своим, они на ступе улетят, не только на незнакомых для них машинах. На аэродроме только две летающие машины остались, те два штольха Один из них для меня готовили. Я собирался покинуть немецкий тыл. Делать мне тут больше было нечего.